«Демьян». «Что?» Второй тест оказался положительным. Уверенно повторяю я. С первым Лерка снова намутила. Я был круглым идиотом, Ви, потому что поверил, а потом вел себя как свинья. Впиваюсь в занозу взглядом, хочу считать каждую ее эмоцию. Последние дни перед приездом к ней я буквально не мог усидеть на месте. Так хотелось все бросить и примчаться, но принял решение явиться к ним полностью восстановленным и без кучи насущных дел, которые потребуют немедленного и срочного решения в самый неподходящий момент. Мне жизненно важно, чтобы только я и они, все внимание на мою Ви и малыша. Единственное, о чем мечтал эти бесконечно тянущиеся дни. Зануза знала, в какой момент оставлять меня одного. Пока ехал к ним, волнение зашкаливало. Настолько, что я злостно нарушал все правила. Но при въезде в поселок все же немного сбавил скорость и призвал себя успокоиться и не тупить. В общем, не столь сильно сходить с ума, как я делал всю дорогу. Несмотря на дикое желание увидеть их поскорее, пришлось тащиться в объезд, потому что мне, как всегда, оказалось важным выглядеть перед ней нормально. Только это ощущалось совсем не как та важность, что поглощала меня, когда мы с братом гнали сюда в самый первый раз. Тогда я был одержим желанием взять над ней реванш, показать, как запредельно крут, и насколько кайфово мне живётся без нее. Наверное, поэтому и получилось так, как получилось. Судьба любит поиграть с теми, кто слишком самоуверен и считает себя неуязвимым. Сейчас же, и я усмехаюсь сам себе, сейчас всё происходит с точностью да наоборот. Мне хочется, чтобы она поняла, насколько без нее и нашего малыша моя жизнь никчемная и пуста. Если она хотела наглядно продемонстрировать, когда уехала и перестала приходить ко мне, ей это удалось. Как всегда, обыгрывает меня на каждом повороте. И теперь мне предстоит доказать, что я все осознал, и буду пытаться вести себя по-другому. Объяснюсь для начала, а затем поступками искуплю все то, что успел наворотить. Итак, я впиваюсь в лицо за нозы, хочу считать каждую ее эмоцию. Ви встречает меня прямым, внешне спокойным и уверенным взглядом. Держится при этом так точно и не было между нами ничего, этих изматывающих ее нескольких безумных и жестких недель. Внимательность, вежливость, наблюдается спокойствием, и в то же время легкая насмешка, холодность и отстраненность. Обожаю это в ней, потому что будоражит, освежает и заводит. Ни слова не сказав, она уже бросает противнику наглый и дерзкий вызов, и все внутри мгновенно реагирует, словно оживает. Потому что, блядь, не безразличен. С такой реакцией точно уже нет. Лучше ненависть, чем ничего. Таким был когда-то мой девиз. Вот только теперь мне хочется от нее именно любви. Я сделаю для тебя всё. Вот моя новая, навеки впаянная в мой мозг установка. Знаю все про тебя и про Макса. Повторяю я ей и наблюдаю за тем, как меняется выражение ее лица. Делается вначале испуганным, затем настороженным, и только потом отражает признаки некоторого любопытства. «Да? И что же ты знаешь, Демьян?» спрашивает она, а в голосе легкие нотки сарказма, из-за которых я, естественно, не тушуюсь. Все, ты не изменяла мне с другим. Игорёк мой сын. Недоверие, удивление, страх. Страх, блядь, страх, что отберу. Вот чего я добился своими прошлыми действиями». И, наконец, принятие и, видимое, вполне ощутимое расслабление. Словно несколько напряженных секунд она что-то решала для себя. А, наконец, решив, отпустила ситуацию и полностью усмирилась с ней, сказав себе Черт, будь уже, что будет». «Как неожиданно. Не прошло и года», — Выдает Ви вслух. «И мне не нравится. Совершенно не устраивает этот ее тон. А также и то, насколько по итогу она опять оказывается права. бьет болезненно» но я настроен стойко снести все ее колкости, сколько бы их ни было, и наверстать, полностью наверстать этот год. Неудачная шутка. Говорю я, и на этот раз Ви не вступает в спор со мной. Согласна. Кивает она, а потом медленно и тяжело выдыхает. Итак, Игорек, мой сын. Снова начинаю я. А я не изменяла тебе. Подхватывает зануза. Что делать теперь будешь, Демьян? Крутышка Ви умеет задавать точные вопросы. «Очевидно, я должен просить у тебя прощения. Говорю я, когда она вскидывает глаза, впиваюсь в них, не думая уводить взгляд. Буду просить прощения». «Круто», — отзывается она с новой легкой усмешкой. «Очень хочется на это посмотреть». «Уверен, что тебе хочется. Думаю, процесс будет долгим и болезненным. Я прав?» Ви останавливается, закусывает губу и отворачивается. «Если не сказать бесполезным». Выдает она, и я, забыв обо всем резко подаюсь к ней. Сгробастываю и притягиваю колючку к себе, зарываюсь носом в ее волосы. «Нет». Выпаливаю я и даже качаю головой, одновременно с этим купаясь в ощущениях от ее близости. Бесполезным он точно не будет. Ты уже призналась мне, что все еще любишь отца своего ребенка? «Отец у нас...» «Мы выяснили, кто, значит...» «Значит, я просто поторопилась с тем признанием, Демьян». Бар мучит Ви, а я стискиваю сильнее, разворачиваю лицом к себе, нам не мешает букет в ее руках. Перехватываю пару секунд, думаю, куда его деть, а потом присаживаюсь и засовываю в пустой багажник коляски. Пока я этим занимаюсь, Ви успевает отбежать, и теперь между нами коляска с нашим малышом. «Не стоит вспоминать о том, что было, Демьян». Бормочет она, пряча от меня глаза. «Да, да, да». Перебиваю я и начинаю обход коляски по кругу. Ви двигается синхронно со мной, выверяя каждый шаг. «Я был неправ, Ви. Извини». Говорю я, на что заноза лишь пожимает плечами. «Что ты говоришь?» Хлопает глазами эта заноза. «Я был неправ. Извини». Выдавливаю, четко выговаривая каждое грёбаное слово. «Ты был неправ, это точно», — говорит Ви, скрещивая руки на груди и удовлетворенно кивает. «И ты даже не захотел разбираться?» «А еще выгнал тебя, о чем очень и очень сожалею. Собирай вещи и поехали домой. Я докажу тебе, что достоин шанса на исправление». «Нет, мы не поедем с тобой к тебе домой». «Не поедете? Чего же ты тогда хочешь?» «Да, в общем, ничего». Снова пожимает плечами Ви. Едва оказавшись с лицевой стороны коляски, она хватает за ручку и снова толкает коляску перед собой. «Я знал примерно, что все так и будет», — говорю я и, набравшись решимости, лезу в карман за кольцом. «У меня есть для тебя кое-что еще, помимо извинений». «Да? И что же это, Демьян?» — насмешливо спрашивает Ви, слегка поднимая брови. «Кажется, она считывает мои эмоции лучше, чем я бы хотел». Ты не могла бы убавить немного свой сарказм, дорогая? Между прочим, для меня это оказалось довольно сложным решением. Прошу я и достаю из кармана коробочку. Зануза подскакивает на месте. «Стой, где стоишь», — предупреждаю я и делаю решительный шаг. Подхожу к Ви вплотную. Еще один мощный вдох, очень медленный выдох, и я опускаюсь перед Ви на колено. Как же это сложно, просто жесть, но я себя переламываю. «Хочу ее и все тут. И если для этого нужно, хорошо, пусть так». Она наблюдает за моими приготовлениями спокойно. Ведь знает, догадывалась давно. Но ей любопытно смотреть, как я все проделываю. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой», — говорю я без лишних предисловий. И так уже смотреть на нее снизу вверх — это тот максимально предельный уровень, на который я в принципе способен. Даже для нее. «Пялюсь, как дурак». Ее же глаза впиваются в колечко, красиво лежащее на мягком белоснежном атласе. «Ой, Демьян, ты делаешь мне предложение?» восклицает Ви, и её пальчики тут же тянутся к кольцу. «Как это мило и необычно! Ты, наверное, еще ни разу не делал предложение девушке». «А ты как думаешь?» «Спрашиваю ворчливо, заодно и хмурюсь, потому что мне не нравится, что Ви как-то в раз поглупела. Хотя какая разница? Если ей хочется, почему бы нет?» «Ты делаешь мне предложение, Демьян?» Снова восклицает Заноза с несвойственным ей энтузиазмом. «О, боже, боже, боже!» «Да, черт возьми, на что еще это может быть похоже?» «Я хочу, чтобы вы, ты и наш сын всегда были со мной». «Как это мило, Демьян! Как это просто очень круто!» «Конечно, это круто, малышка. У меня у самого просто-таки дух захватывает. Рад, что ты тоже рада». «Это значит, да? На всякий случай уточняю я». «Это значит, что я очень ценю твое предложение». Ви вдруг снова становится серьёзной, и это напрягает меня сильнее всех полутонов, что она выдавала до этого. «Значит, что мне очень приятно, что ты и додумался до такого, Демьян. Правда, но...» И колечко вновь возвращается в коробку. «Но...» Ви опускает ладони мне на плечи, склоняет голову на бок. «Извини, Демьян, но я не могу принять твое предложение и выйти за тебя замуж. Так же, как не собираюсь никуда с тобой уезжать». «Что? Может, я ослышался?» «А ты решил исправиться, стать хорошим. Значит, не будешь настаивать. Так ведь, да?» «Мне кажется, что мир сейчас провалится в темную, ебучую пропасть».